Прелестный вечер, наконец, подошел к концу. Господин Мулькарт с бесконечными извинениями, но тем не менее очень твердо, осчастливил нас информацией, что пока никому не разрешается покидать Аль-Лерот, не получив на то позволения от него лично. Эве, Рою и Аннити разрешалось жить в своих домах, но им тоже запрещалось покидать Роскеля и Видовр. Выезд за пределы Дании совершенно исключался. Полной свободой могли пользоваться только лешек и Генрих. Мне очень жаль, дорогая, что я вынуждена оставить тебя в столь идиотской ситуации. С грустью и некоторым смущением сказал лешек Алиции. Но меня ждут на ехте. Помощь моя вряд ли понадобится, а для тебя все-таки одним непрошенным гостем будет меньше. Алиция безнадежно махнула рукой и вздохнула. Другие приедут. А ты когда отправляешься? Сегодня же последним поездом. Завтра на рассвете мы отчаливаем. Ждут только меня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 Один из них только что вышел из темной прихожей, стараясь, чтобы его не заметили. Кто? Мы все без должного почтения восприняли известие о нашем домашнем аресте. Прощаясь с господином Мульгардом, каждый из нас ознакомил его со своими планами на понедельник, и тому ничего не оставалось, как принять их к сведению. Алиция сочла необходимым выйти на работу. Зося, Павел и я решили выбраться в Копенгаген. Затем Зося планировала встретиться там с Алицией и вместе с ней вернуться домой. Мы с Павлом собирались посетить парк и казино Тиволи и вернуться позже. эльшбыта отправилась в гости к каким-то знакомым и, следовательно, вернулась бы еще позже. Поскольку в доме все до последней крошки хлеба было съедено, в понедельник утром мы с Зосей еще до отъезда в Копенгаген отправились закупать продукты в магазинах аллерода Накупили всякой всячины и, среди прочего, виноград, который Алиция жутко любила. Правда, в это время года виноград был еще дорог, но мы решили, что Алиция, при на ее долю переживаниях, имеет право на маленькие радости, и купили виноград специально для нее. Вымыв и красиво уложив его на блюде, мы поставили блюдо на низкий столик у дивана, после чего, заперев дом, отправились по своим делам. Весь день, естественно, я не переставала думать об убийстве. И даже вечером, когда мы с Павлом стояли за рулеткой казино в Тиволе, голову по-прежнему распирало от теснившихся мыслей. Некоторые сомнения я решила прояснить тут же. — Павел, скажи правду. — Тринадцать я пропускаю. Это ты угробил Эдика? — Почему я? — возмутился Павел, не отрывая взгляд от крутящегося круга. — А я пропускаю девятку. Моя страсть к азартным играм была непреодолима. И так всю жизнь. Естественно, я немедленно переключилась на игру и с живым интересом спросила. «Который раз пропускаешь?» «Вот сейчас уже восьмой». «Тогда будь внимателен. Скоро может выйти. Так что ставь». «Откуда мне знать, почему ты?» «Вот если окажется, что ты, тогда и будем удивляться, с чего вдруг. А сейчас я просто спрашиваю, ты или не ты». «Нет, не я», — рассеянно ответил Павел, всецело поглощенный игрой. «С какой стати мне его убивать?» И вообще, у меня в жизни не было никакого стилета. Нет, ты гляди, чтоб мне лопнуть. Тринадцать. А ты не поставила. Диким взглядом уставилась я на цифры рулетки и с облегчением произнесла. Нет, проскочила. Слава богу. И сейчас тоже не будет. А ты поставь на девятку. Это я тебе говорю. Сейчас? Сейчас. Так точно не ты убил? Честное слово, не я. Ну, ну, есть. Девятка. — Четыре кроны, — возвестил Крупье. — Вставь еще раз. Теперь она подряд выйдет несколько раз. — Послушай, раз не ты? — Это мое? — спросил Павел, указывая на жетоны. — Твое, забирай. Послушай, раз не ты? — Девятка, восемь крон, — возвестил Крупье. — Чтоб мне сдохнуть, — обрадовался Павел, сгребая вторую кучу железок. — Ну, теперь я опять пропущу. — А ты ставь, сейчас должно выйти тринадцать. — Не выйдет, но я поставлю. Нервов не хватит выжидать, здоровье уже не то. — Послушай, раз не ты... — Пять и девять, — возвестил Крупье. — Четыре кроны. — Холера, — только и сказал Павел. Очень нелегко было в таких условиях вести расследование. — Я ведь говорила, теперь надо было несколько раз подряд ставить на девятку. — А я, пожалуй, поставлю-таки на тринадцать. — Нет, подожду. Метод игры, которым мы пользовались, пусть даже несколько излишне оригинальный, оправдывал себя экономически, ибо суть его сводилась к тому, чтобы не делать ставки. Выбрать себе мысли на какой-нибудь номер и воздерживаться, переждать несколько оборотов колеса и сделать ставку на номер в тот момент, который тебе подскажут инстинкт, внутренний голос, чутье или какие другие сверхъестественные силы. Приходилось признаться, что инстинкт, внутренний голос и чутье не всегда оказывались на должной высоте, и номер выходил не тогда, когда нужно. Очень нервотрепный метод, ничего не скажешь, но согласитесь, экономный, ибо главное в нем не ставить. Но если уж на желаемый номер падал выигрыш в тот момент, когда мы решались поставить на него, прибыль возмещала нервные затраты. «Да слушай же, наконец, что тебе говорят!» – рассердилась я – Если не ты, признавайся, где ты находился в тот момент, когда все ринулись прощаться с полицейскими? Там же где и все. Я тоже ринулся. А каким путем? Вокруг дома? Ага. Теперь я буду пережидать четверку. А до этого ты был на террасе? Ага. Из-за этих идиотских тринадцать я разорюсь, честное слово. А кто там был еще? Все были. Ну, как думаешь, поставить сейчас? Нет, пожалуй, еще погожу. «Кто все? Припомни хорошенько. Ну, наконец-то!» «Тринадцать. Восемь крон», — провозгласил Крупье. «Только с шестого захода вышло. Поставлю опять. А ты четверку и на сей раз пропусти. Кто все? Одного не должно было быть». «А кого?» Павел с любопытством повернулся ко мне. «Не знаю, поэтому и спрашиваю тебя. Так вспомни, кто именно был?» «Генрих и Эва. И Лешек. И легавые крутились. Алицию я тоже видел. Да, пожалуй, были все, но не стояли на месте. Входили и выходили. Ага, Эльжбета я не видел. Эльжбета была в кухне. А может, ты случайно видел, кто вышел из дома через входную дверь? Ту, что ведет к калитке. Ну, ставь. Сейчас выиграет четверка. Так ведь я уже передумал и пережидаю семерку. Скажу, кто не мог выйти из той двери. Генрих и лешек не могли. И Эва тоже. Она там была все время, разговаривала с ними. Я запомнил, потому что пытался понять, о чем это они там говорят. И когда полиция собралась уезжать, они так втроем и двинулись за ней вокруг дома. А тот, кого не было, он что? Да ничего, просто может, а ты и есть убийца. Выходит, и Эва исключается. Так ты уверен, что все время видел ее? Ну, вроде бы. Она чуть раньше пошла за полицейскими, а Генрих и лешек за ней. А насколько раньше? На минуту, на пять минут. Откуда мне знать? За это время они успели что-то нарисовать в блокноте. Генрих показывал Лешику, как он хитро приспособил какой-то блок для опускания чего-то. Минуты три, пожалуй. А сейчас не знаю, что лучше переждать. Восьмерку или десятку. Не отрывая тупого бараньего взгляда от тройки, я старалась сообразить, сколько времени могла продолжаться сцена, которую я наблюдала на пороге кухни. Три минуты? Очень может быть. Во мне росла глубокая, хотя, может быть, совершенно необоснованная уверенность, что человек, затаившийся в прихожей, и был убийцей Эдика. Зачем он прятался, понятия не имею. Но царящая там темнота, его осторожные движения, стремление незаметно и бесшумно выскользнуть из дома, согласитесь, давали основания подозревать его. Хотя, с другой стороны, это мог быть и ни в чем не повинный человек. Забывший? Забывшее. Что-нибудь в прихожей. Сумку, например. Или что-то в кармане пальто. Хотя нет, пальто ни у кого не было. Скорее всего, сумку. Нет, это был убийца. И все тут. А потом мы с Павлом стали пережидать пятерку. И упорство, с которым мы это делали, мало того, что разорило нас, но и чуть не привело к опозданию на последний поезд Вольверот. Мы вскочили в вагон, когда поезд уже тронулся. Сойдя на станции аль мы с Павлом наткнулись на Зосю с алицей, которые ехали этим же поездом в следующем вагоне. Оказывается, они так поздно задержались потому, что встретили на Копенгагенской улице наших добрых старых знакомых, у которых мы когда-то в молодости жили на квартире, и те пригласили их на ужин. В газетах уже сообщалось о сенсационном убийстве в аль -Лероде. Понятно, что Алиция и Зося были желанными гостями можно сказать, гвоздями званого вечера, в них буквально вцепились и отпустили вот только сейчас. — И зачем так торопились? — бурчал Павел, которого я с трудом оторвала от рулетки. — Я думал, мать тут с ума сходит, что меня нет. — Интересно, как бы вы добрались до Алли Рода, если бы не поторопились? — ядовито поинтересовалась Алиция. — Остались ночевать на вокзале или шли бы по шпалам 20 километров? Вот — Вот-вот, — поддержала ее Зося. Он никогда не торопится, а потом оказывается, что виноваты объективные обстоятельства. — Какие там обстоятельства? — Ну, случилось один раз, а ты уже начинаешь. — Не один, а двадцать раз, не меньше. Мы с Алицией предоставили им выяснять свои семейные отношения, а сами прошли вперед. Я поинтересовалась, почему Зося опять в плохом настроении. Оказалось, Зося допустила страшную бестактность. Когда они, уже встретив знакомых, остановились на улице перед витриной какого-то магазина в Иллуме, Зося подвергла резкой критике, выставленного в витрине фарфорового монстра, а потом оказалось, что точно такой монстр служит украшением квартиры их знакомых. Желая исправить допущенный промах, Зося принялась безудержно расхваливать другую статуэтку стоящую рядом с монстром, которая, в свою очередь, считалась пределом безвкусицы и которую хозяева, сгорая со стыда, были вынуждены держать по каким-то семейным соображениям. Короче, хихикая заключила Алиция, Зося проявила фатальное отсутствие вкуса, и при этом единственным человеком, обратившим на это внимание, была она сама. Вторым человеком, похоже, станет Павел. — А у нас для тебя приятный сюрприз. Я тоже сочла нужным поделиться новостями. Какой сюрприз? Дома увидишь. а Зося тебе не сказала? Нет, ничего не сказала. О, Господи, что вы еще выдумали? Придешь, увидишь. И не исключено, что с удовольствием употребишь. Алиция прибавила шаг. Зося с Павлом остались далеко позади. Вот мы уже подошли к дому. Неужели Эльжбета до сих пор нет? Удивилась Алиция. В окнах темно. Может, она в ванной? Там ведь нет окна а может, уже спит. Вряд ли. Она ложится поздно. Алиция никак не могла отыскать в сумке ключи. Тогда я вынула свои и отперла дверь. И куда они могли подеваться? — бормотала Алиция, входя следом за мной и продолжая копаться в сумке. — Всегда кладу в это отделение. — А, или бы это все-таки дома? — сказала она, зажигая свет в прихожей. — Ты чего сидишь в темноте? А где ваш сюрприз? — Стой перед зеркалом в прихожей, она выкладывала на подзеркальник содержимое сумочки, чтобы найти затерявшиеся ключи. Я прошла в комнату и нажала на выключатель лампы, висящий над низеньким столиком. На вопросы Алиции никто не ответил. это не было видно, а я тоже молчала, ибо как вошла, так и окаменела на пороге, будучи не в силах вымолвить ни слова. В сильном свете лампы, висящей низко над журнальным столиком, моему взору предстал какой-то совершенно незнакомый мужчина. Он сидел на диване перед этим столиком, лицом к двери, причем сидел странно, наполовину съехал под стол, откинувшись на спинку, запрокинув голову и бессильно опустив руки. Около правой лежал какой-то журнал, около левой – виноградина. Но самым страшным было его лицо жуткого сине-зеленого цвета, рот разинут, глаза вылезли из орбит. Алиция, наконец, нашла ключи, извлекла их из сумки и, видимо, почувствовав неладное, взглянула сначала на меня, а потом, следуя за моим взглядом, на диван. «Вы чего, не Нятви?» Начала была она и, не докончив, оставила сумку и медленно подошла к столу, не спуская глаз сидящего на диване. «Так этот сюрприз вы мне приготовили?» с ужасом произнесла она. «Зачем? Кто это? И как я его должна употребить?» «Хорошо еще», подумала я, что, говоря о сюрпризе, я не намекнула ей, что она с удовольствием его слопает. «Проклятие какое-то давлеет надо мной, что ли? Мои невинные предсказания всю жизнь сбываются самым нелепым, непредсказуемым образом». Когда-то я намекнула моему бывшему мужу, что дома его ждет сюрприз, имея в виду отлично вымотое мной окно и новые занавески. Окно и в самом деле приняло активное участие в реализации обещанного сюрприза. Как только мы вошли в квартиру, оно под воздействием сквозняка захлопнулось, и со страшным грохотом посыпались разбитые стекла. Или вот еще. Как-то я пригласила в гости к маме свою тетку, пообещав ей нечто неслыханное. Я имела в виду те новости, вернее сплетни обо мне, которые ей непременно выложила бы мама. Признаться, материалы для них я предоставила в избытке. Я не обманула тетку действительно ожидало нечто неслыханное. Мой младший сын умудрился испортить замок в застекленной двери. Мой старший сын, не видя другого выхода, выбил в ней стекло. И все семейство вынуждено было пробираться в комнату через образовавшуюся дыру с помощью двух табуреток. Я могла бы вспомнить много других подобных случаев, но сегодняшний побил все предыдущие рекорды. Я приготовила сюрприз, имея в виду виноград, а дома на диване нас ожидал незнакомый труп. За дверью послышались голоса Зоси и Павла. Алиция с трудом оторвала взгляд от мертвеца и обратила его на меня. — Кто это? — спросила она, изо всех сил стараясь устоять на ногах. — Ты его знаешь? — Ни разу в жизни не видела. Ничего не подозревавшая Зоси вошла в комнату и замерла на пороге. — Матерь Божья! — в ужасе простонала она. — Что это такое? Что с ним случилось? «Потрясно! вырвалась у Павла с глубоким изумлением уставившегося на труп. «Кто это?» «Как? Вы его не знаете?» взорвалась Алиция. «В таком случае откуда он здесь взялся? И где лишь бета И как, скажите на милость, я могу следить за порядком в доме, куда может зайти кто попало и умереть?» «Может, он еще не умер?» высказал предположение Павел и шагнул к дивану, но его решимости хватило лишь на этот один шаг. Так выглядит, и не умер. Где же Эльшбета? Уже в полной истерике завопила Алиция. Здесь я. Спокойно отозвалась Эльшбета, выходя из ванной в халате и бегудях. А что, случилось что-нибудь? Взглянув на диван, она замолчала, подошла к покойнику и наклонилась над ним. Выпрямившись, она произнесла со вздохом. Бедный казик. А я ломала голову, как от него избавиться. Три неподвижных соляных столба, в которые мы превратились, вздрогнули. «И поэтому ты решилась его убить?» — в ужасе произнесла Алиция. «Ах, нет», — невозмутимо продолжала Эльжбет. «Я привела его сюда в надежде, что ты позволишь ему переночевать, ведь место Эдика освободилось. Видишь ли, он не мог попасть в свою квартиру, так как забыл ключи. И что с ним такое интересно приключилось?»